19. У зажавевших ворот мукомольной артели скопилась очередь из самых разнообразных транспортных средств. От крестьянских подвод до чехоточно- кашляющего грузовика, весь кузов которого был завален мешками. Сам водитель, крепкий детина в кожаной куртке и кепке, вылез из машины и смолил самокрутку, о чем-то переговариваясь со сторожем детком лет семидесяти, довольно бойким и юрким для своего возраста. Помощник водителя мирно древал в кабине, уткнувшись носом в баранку. К ним-то и направились сыщики. «День добрый!» «Есть маленько», — согласился сторож. «И вам здравствовать». «Ладно, Михалыч, я в кабину полезу», — сказал водитель. «Давай, Сёма!» Сторож выжидательно уставился на сыщиков. Нам бы товарища Суруханова найти. Где он, не подскажете?» Спросил Елисеев. «А вы кто такие будете?» Прошамкал беззубым ртом дед. «Уголовный розыск. И документики у вас имеются?» Сыщики предъявили удостоверение. «В управлении должен быть. Чернявый такой, в штанах красных. Сразу определите», пояснил сторож. «Спасибо, отец. Продолжай нести службу». Петру было любопытно, почему на столь ответственный пост поставили этого древнего старикана, но видно, днем ничего страшного не происходило, и дедок со своими обязанностями справлялся. Удивительное дело, управление артели находилось в подвале. Сыщики спустились по полуразрушенным бетонным ступенькам и оказались в темном коридоре, пропавшем сыростью и мышами. Навстречу им бежал коротконогий человечек с взлохмаченной прической, нервно прижимая к щуплой груди деревянные счеты с растрескавшимися костяшками. Он едва не сбил с ног сотрудников губ розыска. Погодите, товарищ! — притормозил его Колычев. «Что, это — Что, этого мне? — вскинул голову человечек. — Подскажите, где товарища Суруханова можно найти? Нам сказали, что он где-то тут в управлении. «Вторая комната по коридору направо», — ответил человечек. Колычев посторонился, и тот помчался дальше по своим делам. «Шустрый какой!» — покачал головой ему вслед Борис. «Куда так торопится?» Он толкнул нужную дверь. Та со скрипом распахнулась, явив сыщикам любопытную картину, целующуюся парочку. Молодой человек со смуглым восточным лицом в гимнастерке красных памятных галифе и девушка в цветастом сарафане так были увлечены этим делом, что не заметили появления нежданных гостей. Колычев кашлянул. «Ой!» – девушка с силой оттолкнула кавалера и пуля прошмыгнула мимо сыщиков в открытую дверь. Саруханов у сотрудников губрозыска не было никаких сомнений, что именно он смело поднял подбородок и поправил выбившуюся из-под солдатского ремня гимнастёрку. На его красивом лице не было даже тени смущения. Скорее, читалось недовольство внезапным вторжением. «Стучаться надо, товарищи!» — сказал он. «Работать надо на работе!» — сурово произнес Колычев. «Вижу, у вас тут моральным разложением попахивает». «Это моя невеста!» — горделиво выставил правую ногу Саруханов. «Невеста не жена, и вообще, любовью надо дома заниматься!» — упрямо гнул свою линию Колычев. «А вы простите, кто такой, чтобы мне обструкцию устраивать?» выпалил Саруханов. Сразу видать начитанного человека. Игнорируя его реплику, Колычев обратился к Елисееву. — Так кого попало читальней заведовать не поставят? — поддахнул Петр. — Что за ерунда? При тут моя грамотность и читальня? — вконец запутался Саруханов. — А при том, — объявил Петр, — сразу явку с повинной писать будете. Колычев бросил недоуменный взгляд на напарника, Но ломать его игру не стал, лишь добавился пломбом. Нам все известно, товарищ сруханов «Да кто вы такие?» – выкрикнул тот. Он явно задыхался от волнения. «Пуговку расстегните», – посоветовал ему Елисеев. «Мы не на параде». Не спрашивая разрешения, он присел на единственный стул в комнате и с наслаждением вытянул ноги. Саруханов даже захлебнулся от такой наглости. «Что вы себе позволяете?» — Заткнись, — сказал Колычев. — Мы — уголовка. И раз пришли к тебе, значит, есть причина. — Вы что, из-за той пшеницы, что я продал? — прохрепел Суруханов. Ставшая в раз тесная гимнастерка душила его, не давала говорить. Сыщики переглянулись. — И из-за нее тоже. Как же вы дожили до жизни такой, гражданин Суруханов? Кто вам позволил самоуправствовать с ортельным имуществом? В стране голод, а вы муку налево сплавляете. Спекуляциями, небось, занимаетесь. Нехорошо. Это было в первый и последний раз, — всхлепнул парень. Я к свадьбе готовлюсь. Думаешь, дождется тебя невеста после всего этого? — нахмурился Елисеев. Чего этого? — совсем перепугался артельщик. До того, что ты нам только что расписал, советская власть воров по головке никогда не гладила. И гладить не собирается. Так что пойдешь ты, братец, с нами в казенный дом. Тут Колычева совсем прорвало. Он вперил в парня полный гнева взгляд. Люди с голоду пухнут, а ты...» Он не нашелся, что добавить, Лишь скрежетнул зубами и напряг кулаки. «Сдавайте дела», — произнес Елисеев. «А что потом?» — переслышно сказал Саруханов. «Потом с нами пойдете». «Хорошо, я сейчас». На их голоса уже подтянулись другие сотрудники артели однако елисеев быстро с всех подальше от двери за исключением плотного толсточка в полосатом костюме который делал его похожим на тигра этому толстячку Сруханов передал свои дела и должность а потом вместе с сыщиками вышел в коридор где у вас читальня требовательно спросил елисеев простите а она то здесь причем совсем перепугался жених «Показывай, кому говорю!» – прикрикнул пётр Читальня находилась в том же подвале. Елисеев быстро сверился с наличием в ней газет и обнаружил, что номера из его списка здесь отсутствуют. «Что и требовалось доказать», – усмехнулся он. «Спасибо науке», – в тон ему добавил Колычев, окончательно запутав Саруханова. Тот крутил головой по сторонам, не зная, на ком из сыщиков остановить свой взгляд. Они доставили на смерть перепуганного парня в свой кабинет, усадили для допроса. «Небо водички!» – попросил подозреваемый. В горле пересохло. Елисеев принес ему воды. Парень жадно выхлестал целый стакан. Руки у него дрожали, и Петр быстро отобрал посуду, пока Саруханов ничего не расколотил. «Легче?» – спросил Колычев. Парень кивнул. «Отлично! Держи себя в руках, Саруханов!» и расстреливать тебя никто не собирается. Хотя, будь моя воля...» Колычев звонко щелкнул пальцами, имитируя выстрел. Подозреваемый вздрогнул. «Я понимаю и готов сотрудничать со следствием. Знаете, я бы, наверное, сам пришел». Елисеев хмыкнул. «Ну-ну». «Правда-правда, товарищи!» стал клясться Суруханов. «Тогда сначала поговорим, а потом вы все сами напишете. Договорились?» Внезапно перешел на вы Борис. Суруханов почувствовал, что отношение к нему изменилось. С надеждой посмотрел на сотрудников уголовного розыска. «Значит так, кому и когда вы продали муку, это мы чуть позже выясним», – заговорил Колычев. «А пока нас интересует, кто у вас покупал газеты». «Менял», – чуть слышно сказал Суруханов. «Простите, менял», – громче ответил допрашиваемый. Я на контрамарке с ним менялся. В театр? В синематограф. У него на каждую новую фильму всегда контрамарки бывали. Только, пожалуйста, не спрашивайте, откуда он их брал. В синематограф один ходили или с невестой? С невестой. На сей раз Суруханов густо покраснел. Она у меня очень любит фильмы смотреть. Особенно с Мэри Пикфорд. Это ее любимая актриса. С синематографом понятно. — Давайте о вашем новом знакомце поговорим. — Кто он? Откуда вы его знаете? — потребовал Колычев. — Случайно познакомились. Я забирал газеты в центре печати. Столкнулся с ним по дороге. — Знаете, как бывает? Дорога широкая, а мы не разошлись. Прямо комедия. У меня бечевка порвалась, газеты посыпались. Он помог мне их собрать и донести до читальни. Слегка запинаясь, произнес Саруханов. — Дальше. Ну, мы с ним поговорили по пути. Товарищ оказался начитанным, очень следит за всем, что в мире происходит. И собеседник интересный. Много чего знает, везде побывал. Приятный человек. Слово за слово. В общем, он предложил мне обмен. Газеты на контрамарке. Сами знаете, газеты сейчас так просто не купишь. Больно дорого. А я за наполнение печатными изделиями артельной читальни отвечаю. Я прикинул. «Худа не будет, если парочку номеров продам». «Не парочку», — сказал Елисеев. «Согласен больше, но никто и не заметил, что газеты не все. Люди думают, что номера на руках, что будто читает кто-то». «Ясно», — протянул Елисеев. «Как зовут этого гражданина?» «Он поляк, хотя по говору этого не скажешь, а представился мне Анджием, очень культурный начитанный человек». «Повторяйтесь!» «Извините!» «Что еще можете сказать об этом Анже?» Елисеев заставил Суруханова дать словесный портрет Поляка. Тот долго путался, но в итоге сумел довольно подробно описать знакомца. У сыщиков сложилось впечатление, что анджей и есть тот самый грустный, которого они ищут, хотя улики, конечно, были шаткие. И все же приятно было осознавать, что они на верном пути. «Как вы с ним встречались?» «Может, знаете, где он живет?» спросил Колычев. «Встречались раз в неделю возле синематографа. Бывший рояль Вио. Знаете его, конечно. Теперь он октябрем называется. Только на последнюю встречу он почему-то не пришел. Хотя у нас была договоренность. А где он живет, я не знаю. Анджей никогда не рассказывал ничего о себе лично». «Ваша девушка видела этого Анджея?» Саруханов передернул плечами. Ни в коем разе. Я специально не хотел их знакомить. Почему? Боялись, что она проведает о ваших темных делишках? Предположил Борис. И это тоже. Но, по правде, у меня была другая причина. Этот Анджей очень обходительный и галантный. Наверняка большой сердцеед и должен нравиться женщинам. Другими словами, вы боялись, что он может отбить вашу невесту? Да но и руководили чисто вещанские чувства. Не горько это осознавать признался Саруханов. «Анджей приходил на ваши встречи один, без приятелей?» «Да, мы общались с глазу на глаз». «И ни о каких своих друзьях он тоже не упоминал?» «Нет. А еще я думаю, что он не местный». «Почему вы так решили? Наш городок не особо большой. Люди как-то примелькались, а я раньше этого Анджая не видел». Думаю, он совсем недавно в Железнородске. И месяца, наверное, не будет. Вытащив из Суруханова все, что можно, сыщики отправили его в камеру, а сами принялись обсуждать полученные сведения. Судя по всему, следующее место, куда мы нанесем визит, это синематограф, сказал Елисеев. Да, вот только боюсь, что и там о нем мало что знают. О контрамарке он менял на что-то другое. Например, на самогон. Все равно, есть хоть какой-то кончик, за который можно потянуть, а там и весь клубок распутаем. Лишь бы из города этот Анджей со своим приятелем не смылся. И да, спасибо за рассказ об этом профессоре. Все же сработало его метода, как неудивительно. Я ведь Суруханова буквально на испуг взял. Самому смешно, хотя смешного-то мало. Все просто, потому что грехов за ним нет особых. Да и труслив он как заяц, усмехнулся Колычев. На таких это методы рассчитана.